Мир, в котором я когда-то жила, оказался невзрачным. Материки, океаны, горы и люди. Ничем он не выделялся из тех, в которых мне уже удалось побывать. Ильга была права найти его, а тем более период времени, в который жила, практически невозможно. Граница миров, не имея четкого запроса, выпускала меня в разные моменты времени. И в совершенно не похожих друг на друга частях света. Появляясь здесь, я бродила, вглядываясь в людские лица, а то и, гуляя по лесам, все пыталась понять, знакомы ли они мне. И постоянно, казалось, знакомы. Вот только имя свое вспомнить не могла. Будто бы что-то подозревая, Таймир стал реже отпускать меня в свободный полет. Нагружая работой. Не сразу я заметила, что теперь работаю в еще нескольких мирах. А когда поняла, вопросов задавать не стала. Жнец не испытывает любопытства. Но странное дело, я вдруг испытала раздражение от того, что не могу полностью посвятить себя поискам. Удивительное дело. первая лично моя эмоция оказалась негативной. Может быть, в прошлой жизни я смотрела на мир только отрицательно. Рыдала, винила всех в собственных неудачах и ничего не делала для того, чтобы неудачи эти исправить. Может быть, и к судье потому попала. Не замечаю у Таймира особой радости от своей роли. Когда все изменилось? Не знаю. Сколько прошло с момента, как я позволила Ильге Переманить душу. Десятки похищенных мною жизней. Даже раздражение уже рассеялось, оставив лишь память об этой эмоции. Как однажды я вернулась с душами в дом судьи и не обнаружила таймира за столом. Это было странно. Не увидеть на своем обычном месте того, кто занимает его бесконечное количество времени. И я удивилась. Настолько удивилась, что завертела головой по сторонам, но вовремя прекратила, напомнив, что жнецы так себя не ведут. Остановилась у стола и замерла, сверля взглядом столешницу. Пустота никуда не исчезла, но без присутствия таймира она лениво пряталась в углу, не протягивая ко мне своих щупалец. Без ее страшных, пугающих прикосновений Ждать судью было даже приятно. Хлопнула дверь, здесь была дверь, и Таймир вошел в кабинет, держа в руках раскрытую книгу. «О, ты здесь?» Мне не показалось. Он дернул уголком губ, что при известном старании могло сойти за улыбку. «Не думал, что вернешься так скоро. Уже справилась?» «Так много слов, да и... Судья думал обо мне?» Но почему? Я спровоцировала подозрение. В ответ я выложила на стол пять душ, запоздалась, похватившись, что раньше, хотя бы кивнула. Но раньше Таймир и не был таким многословным со мной. Спорных нет, я вижу. Он не отпускал меня, смотрел снизу вверх, прищурившись, и будто бы ощупывал взглядом. Клянусь, я чувствовала его касание кожей, всем своим существом. И третьей моей эмоцией стал страх. Меня пронзил ужас от того, что Таймир может понять, что я вдруг стала испытывать эмоции. Это ненормально. Жнецы не испытывают ничего. И кто знает, что судья сделает со сломанным орудием. Сдаст в утиль. Скорее всего. Но я еще не узнала свое имя. Обидно будет исчезнуть, так и не узнав, кем была на самом деле. Жнец, как ты проводишь моменты, свободные от работы?» Медленно, едва размыкая губы, вдруг спросил Таймир. Он понял. Судорогой забилась во мне мысль. «Будь я человеком, точно бы уже рухнула под стол». Гуляю по мирам. Странно, но мой голос не дрожал. Прислушиваешься к чужим эмоциям. Я бы сказала, пью. Неожиданно даже для самой себя ляпнула я и мысленно приказала себе замолчать. Таймир слегка приподнял брови, обескураженный моим ответом. Каких-то ты, безусловно, перепила. Возможно. Таймир помолчал раздумывая, а я испуганно ждала продолжения. Что он спросит сейчас? Предъявит ли обвинение? Вылезет ли история с Ильгой и ее влиянием на душу? Без некоторых эмоций точно было легче. А не было у тебя когда-нибудь чувства? Таймир явно подбирал слова, что само по себе было странным, что некоторых эмоций... Слишком много, и они практически становятся твоими. Я поморгала, делая вид, что вспоминаю, но решила, что это хороший шанс выпутаться из паутины, в которую сама же себя изогнала. Несколько раз. И как ты с ними справлялась? Я постаралась вспомнить такие моменты. Раньше они действительно что-то значили для меня. Но не сейчас когда мир начал окрашиваться в цвета собственных ощущений. Наслаждалась, призналась честно. Ждала следующего вопроса, но Таймир протянул мне рабочий список. «Следующие души. Работай».